Глава 5. Морской ворон. Я ещё не успел пересечь порог сарая, как до слуха долетели обрывки ругани. Один из спорщиков был точно Сигмунд, второго я не знал. А я говорю, что не буду платить за корабль с дырками в бортах. Он же утонет прямо под берегом. «Успокойся, Форинг», – отвечал сухой на треснутый голос. «Это не дырки, это следы от сучков. Ты же видел ветки на деревьях?» «Не надо меня учить, я прекрасно знаю, как выглядят сучки». «Форинг, еще раз повторяю, это следы на месте сучков в досках». Мы их вытащили, а в оставшиеся отверстия вставили пробки. И что делать, если твои пробки полетят посреди океана? Мы же все пойдём ко дну. Пробки мы посадили на молочный клей. Он не боится воды. Горк, отвечавший нашему фурингу, отличался завидным спокойствием и терпением. И я бы на его месте уже психанул и наговорил всякого. А ещё мы сделали отверстия коническими. Вода будет вдавливать пробку внутрь корабля, и она не вылетит даже если с клеем что-то случится. Но с клеем ничего не случится, уверяю тебя. Наконец, я рассмотрел того, кто проявляя чудеса выдержки, отвечал Сигмунту. выжилой и невысокий орк, сухощавый, словно высохшее дерево и немного такой же корявый. Сигмонт совершенно спокойно промолвил незнакомец: "Я строю корабли уже более 50 лет и зим. Я строил купеческие когги, я строил рыбацкие лодди, я строил и такие лонгшипы, как у тебя, и никогда слышишь Никогда и никто не жаловался на крока. Так что успокойся и давай спускать твой корабль на воду. Тем более, он обернулся. Судя по всему, твоя команда уже здесь. Я видел, продолжая хмуриться, но уже без прежней экспрессии проворчал Сигмунд, что у кораблей ярма нет никаких загнутых чопиками дырок. Как Какой аргумент, брателла? Я мысленно ухмыльнулся. Давай, Крок, сунь зарвавшегося фуринга не доделку мордой, где он? А где ярл? Но корабельщик удивил. Ты плохо смотрел, как ни в чём не бывало ответил Крок. Ярл Рагнар мне доверяет, и у него корабли с точно таких же досок, как у тебя. Впрочем, Он развел руками. «Я могу построить тебе корабль из досок, в которых не будет никаких лишних отверстий». «Правда? А что ж ты...» Но Крок не дал моему брательнику закончить. Только он будет дороже, приблизительно на пятьдесят марок. «Шах и мат!» – жлоб Сигмунд. «Реакцию братца я оценил». Он сначала выпучил глаза и распахнул пасть мгновение, глазки у нов сузились, челюсть захлопнулась. "Ну ладно тогда", совершенно другим деловитым тоном закончил Сигмонт. "Команда пришла, можно моего морского ворона и на воду спускать". Сарай оказался ангаром, а внутри было не так уж и просторно. Наверное, частично из-за стеллажей, что протянулись по стенам с досками, брусками и другими деревянными заготовками, но в основном за счёт того, что в центре возвышался драккар. Раньше до того, как стать по пападанцем, я не сильно интересовался кораблями викингов. Видел их в основном в кино, и первое, что меня поразило, как какой же он здоровый, понимая, что внутри ангара сложно оценить пропорции, но... Во-первых, он длинный, я прошелся вдоль неспешным шагом, ого, без малого тридцать шагов, это же двадцать с лишним метров, хм, я пересчитал, ну да, я бы сказал двадцать один метр, В цифрах выглядит не так уж и много, зато когда смотришь со стороны, впечатляет. Днище сложно изогнутой формы, не такое, как я привык видеть на картинках, прямые или скошенные борта и плоское, как у больших кораблей днище, или закруглённое, как у яхт. Нет. От выступающего вниз массивного киля, набрана из досок внахлёст днище выгибалось как крыло птицы. Не знаю, почему мне в голову пришла такая аналогия, а потом плавно без резкого перегиба переходило в борта на последних трёх досках вертикальные. Кстати, А вот в высоту корабля казался не такой уж и большой. От киля до края борта, если смотреть в середине корабля, как раз в рост взрослого орка в привычных мне единицах, я бы оценил как метр 80. И весьма узкий. По моим прикидкам, в той же середине, самой широкой части корпуса, как раз двух взрослых орков можно положить голова к голове и того 3,60, что ли. Слушай, я тихо поинтересовался у Синдрика, который так же, как и многие, обходил корабль кругом задрав голову, а он не слишком узкий, не развалится на волне. Что ты? Так же тихо ответил пренёк. У ярла Водяной Змей почти в полтора раза длиннее этого, а шире совсем на чуть-чуть, и ничего. Уже сколько лет служит верой и правдой, а говорят, у Коннонга корабль ещё длиннее и тоньше, но его я не видел. «И зачем?» – начал опять я. «Скорость!» – не дожидаясь вопроса, ответил Синдри. «Знаешь, какой скорости можно достичь под парусом при благоприятном ветре?» Я помотал головой. «Ну, удиви меня!» «Он идет со скоростью хорошей скаковой лошади!» Победно взглянул на меня Синдри. «И что?» – пожал плечами. «И что?» Я ни малейшего представления не имею, какова скорость скаковой лошади. И ведь не соврал ни разу. Во-первых, вряд ли здешние лошади сопоставимы с теми, что вывели за многие годы селекции в моем мире, и уж тем более местные, живущие на скудных кормах в отсутствии мест, где можно вдоволь разогнаться. А во-вторых, да я даже в недолгий период увлечения... скорее они лошадьми, а наездник себе не представлял, сколько в километрах в час выдают эти зверюги. Тогда представь, с какой скоростью ты можешь пробежать одно поле или луг. Представил, кивнул я, это понятнее. Дистанция плюс-минус 1 км. Вот эта скорость и есть. Ну, В школе я неплохо бегал, не разрядник, конечно, но и с 3 минут на километре выбегал. Сейчас вроде быстрее, всё-таки занимаюсь. Но надо учесть, что теперь-то я бегаю не в кроссовках и не по резине стадиона. Ладно, возьму за основу километр за 3 минуты. Это как раз 20 км/ч. Хм, это разве много? О чём тут же поведал моему консультанту. Да вроде не быстро протянул с сомнением: "Асгер, ты же говорил, что твой отец рыбак?" Тут же поправился: "Был рыбаком. Мой отец был хирдманом с каменной мордой", заявил я. "Рыбаком он стал по воле случая. На всё воля богов", поспешно согласился Синдри. "Но вы же ходили на лодке под парусом?" «Не помню. Я же говорил, что потерял память». «Спрятался я за привычную отмазку. Да и ходили мы больше на веслах. А когда сам рыбалкой занялся, то ловил только с берега». «Тогда понятно», – кивнул паренек. «В общем, дракар идет в два раза быстрее, чем наша лодка под парусом в самый хороший ветер. А у отца хорошая лодка». «Да что там?» – воскликнул он. «Я не знаю». Драккар и Ярла даже на веслах идут быстрее, чем мы под парусом. Хм, я пожал плечами. Как скажешь. Но Синдри, видимо, мое постное оружие не удовлетворило. Да пойми же ты, ты сколько с такой скоростью бежать можешь? Ну, поле может два, а корабль может идти хоть весь день, и все с такой скоростью, представляешь? Я кивнул, чтоб не вызывать сомнений. И все же я привык к несколько иным скоростям. Да за более чем полгода здесь я уже понял, что сам я, так сказать, индивидуально по меркам моего мира улитка или черепаха. Я как-то прикидывал, что на квадрике или снегоходе от усадьбы Гуннера до побережья максимум полчаса, а я чуть ли не полдня тратил, когда снег зашел». но для корабля скорость бегущего человека эх так хватит ходить вокруг раскрыв рты раздался голос Фритефа Кале ты вроде помочь хотел давай наверх моди боли тоже забирайтесь о как младшенький и сюда проник без мыла ну понятно ему-то место в лодке нашлось По прислоненной к борту доске с набитыми перекладинами на борт быстро взбежали двое хольдов. За ними и гораздо медленнее Калли. Последним поднялся еще один орк, какой-то высохший старик с большим носом. «Тащи козу!» – деловито распорядился Крок. Откуда-то из-за спин появился еще один, по-видимому, местный работяга. Он тянул за рога упирающуюся небольшую козочку. Давай, Форинг, это твоя работа, крок кивнул Сигмунду. Сигмонт принял рагатую, подотащил её к носу корабля. Только теперь я обратил внимание, что наш драккар стоит носом в сторону ворот на параллельных деревянных брусьях, имевших небольшой наклон к выходу. Память подсказывала то ли релелинг, то ли стапель. Кажется, стапель. Тебе, Отец Битв, и тебе, Бог Громовержец, посвящаю эту жертву. Дайте нам удачи в походе, а также тебе, Нью-Йорк, Владыка Бури, разгони все бури с нашего пути, сделай его легким». Нью-Йорду бы в первую очередь прошептал кто-то за моим плечом, а Одину стором можно и перед отплытием. «Не хочет Форинг тратиться лишний раз». так же шопот там поддакнул ему второй. Брательник прозыически полоснул казу ножом по горлу и подняв на руках бьющуюся тушку, полил кровью Бруся. "Бросай на палозия", посоветовал ему корабельщик. Но тушка оказалась совсем маленькой, и Сигмонт пристыл её на один из брусьев под нос корабля. "А ну, парни, разбирай канаты!" Неожиданно громким голосом скомандовал нам Крок. Действительно, с носового и кормового штевни из бортов свешивались толстые канаты. Я вцепился в тот, что был ближе. «Выбивай!» – крикнул корабельщик. Двое работников в верфи со здоровенными киянками в руках с нескольких ударов выбили бревна, подпирающие корабль в нос. «Навались, ребята!» За Ралфритев я впрягся, потянул. Канат, а вместе с ним и корабль поддался. Шаг, другой, третий. Те, кто тянул за нас, уже вышли из-под крыши ангара, а теперь и мы приблизились к выходу. За границей ангара Бруся резко увеличил наклон и корабль, перевалив через перегиб, прибавил ходу. Брасай! Дракар уже самостоятельно проскользил оставшийся метр и врезался носом в водную гладь, подняв два фонтана брызг. Вопли радости огласили небольшую бухточку, а я почувствовал, что на что-то наступил. «Черт! Это была оторванная голова козочки с лохмами шкуры и мяса. Я невольно оглянулся». Один из дубовых полозьев окрасился кровью до половины, а по краям свисали небольшие клочки раздавленной плоти. Дубовая бухта оказалась сравнительно небольшим заливчиком, шириной, дай бог, в полторы сотни метров и длиной не более полукилометра. С двух сторон от стапеля или это уже релинги, Короче, с двух сторон от брусьев, по которым сошел в воду наш корабль, тянулись деревянные, параллельные друг другу и рейлингам пирсы. У левого с внешней стороны стоял пришвартованный корабль, без мачты, без экипажа, да и вид у него был не очень нового сутна. Короче, нашего ворона, но существенно шире и даже, кажется, с более высокими бортами. Видишь? Труннул меня за рукав вездесущий Синдри, указывая второй рукой на корабль. Я же говорил, что основной заработок Крок имеет с ремонта. Этот кнор явно ждёт, когда мы освободим ангар. Судя по всему, ремонт ему предстоит большой. Даже я вижу пару досок, которые придётся заменить. Ну-ка, парни, не спим! Опять раздался зычный голос ветерана. Подходи, хватайся. Трос, привязанный к затниму штивню нашего кораблика, оказался очень длинным и не был утащен вслед за ним в воду. Мы всей толпой дружно ухватились, потянули. Холды на палубе вместе с Кале похватали шесты и, руководимые стариком с большим носом, принялись направлять дракар. Наконец, его подвели к актерму пирсу с внутренней стороны, закрепили верёвками. Борт почти не возвышался над настилом пирса, так что каких-то схудней не трепывалось. "Баласт будешь брать, Форинг?" послышался голос Крока. "Баласт?" Сигмонт перевёл вопросительный взгляд на Фритефа. Тот пожал плечами. "Давай возьмём половинный. Парус пока нам не ставить, но чтоб по пути в борт не валело, надо бы догрузиться". Мы же сейчас без припасов до да сней полной командой пойдём. Половинный Сигмонт кивнул корабельщику. Тогда с тебя полмарки, как ни в чём не бывало хмыкнул Крок. Камни, вон те берите. И он показал на довольно крупные валуны, что лежали в прибое под берегом в метрах в 20 от пирса. 4 эйрира за кучу камней возмутил за Сигмонт Да это грабёж. Больше трёх не дам. Хорошо, спокойно кивнул Крок 3 так, 3. Как укладывать, знаешь? Ах, хренять. Я переглянулся с Синдри и оказавшимся рядом в бьярне. И это он называет хорошо торгуюсь. Как, по-моему, эти камни ничего не стоят. Это ж скорее всего балласт с других таких же кораблей, что приводили к нему на ремонт. На край можно набрать где угодно. Разберёмся, буркнул Сигмунд, считая деньги. Фритьеф, организуешь. Ветеран молча кивнул, повернулся к нам. Парни, вон те камни, указал рукой, но мы уже и сами видели их, хватает и несёте на корабль. Пошли. Пошли так пошли. Все, конечно, за исключением Хольдов, отправились в заданном направлении. Камни приходилось забирать из зоны прибоя, так что мы моментально вымокли. Я выбрал камешек по силам, ухватил двумя руками, поднапрякся и эх, взвалил на грудь перед собой, потащился обратно. Только пройдя по пирсу к кораблю, я увидел, что палуба оказывается значительно ниже. А от кромки борта до палубы было более полуметра, и прыгать с такой высоты, имея в руках каменюку, я побоялся. Шедший впереди меня первым берси тоже замялся. Ладно, не проблема. Положил камень на настил пирса, спрыгнул на палубу. Да уж, борт, считай мне, по бедро. Тут сантиметров семьдесят не меньше будет. И куда тут? Я вновь взял камень. Команда повторяла мой трюк. Парни клали камни на пирс, спрыгивали на палубу. Фритив тем временем вместе с Кале поднимал щиты. Палуба оказалась разборной, прикольно. Под ней, как обнажившееся рёбра, торчали шпангоуты. Кстати, подпалубное пространство оказалось не глубоким, не больше метра в глубину у киля, но широким. Сретняя треть корабля была чуть меньше 4 м. Давай сюда и сюда, указал рукой Фриттёв. Да что вы скачете туда-сюда как зайцы, ну никакого соображения. Берси, Торстейн, окликнул он ближайших к себе. Оставайтесь здесь, будете принимать балласт и укладывать, куда я покажу. Остальные таскайте до пирса. "Молодёжь", поддактал ему белозубой улыбкой Ойвинд. Они вместе со Снором тащили на плечах длиннющее бревно. Я сообразил, да ведь это мачта, ничего себе, больше половины длины дракара, точно выше десяти метров. Вот это да! За ними Болли и Моди тащили бревно потоньше, я бы сказал толстую жерть, такой же длины. А это что, запасная? Но долго оглядываться мне не дали. Я обернулся от грубого толчка в спину. «Чего встал?» – презрительно взглянул на меня один из близняков. «Все работают, а ты решил, что это не для тебя?» «Чего за нафиг?» «Тон То мне явно не понравился. Но начинать разборки на узком пирсе было глупо. Тем более все действительно были заняты». Ладно, решил про себя, но потом надо будет обязательно вернуться к вопросу. Не нравится мне, когда со мной разговаривают таким тоном. Слышь, Синдри, шедший с громадным волоном в пиарне, умудрялся даже и не сильно запыхаться. Что ты оглянул на тнища, там доски из которых обивка сделана к этим слегам верёвками привязаны. Это вообще нормально? К какими верёвками? Задыхаясь, прозлы шустрик. Каким слегом? Ну, этим гнутым шпангоутом. Слова давались Синдри нелегко. Мышли уже по пятому разу, и пота обильно стекая по лбу, наравил попасть в глаза. Я вообще молчал, берёг дыхание. С жерновом я бегал и даже в горку, но тут было явно легче этих балластных камешков. Да не знаю я, как там всё правильно зовётся. Но можешь Форингу сказать, а? Как думаешь? Ща выдохнул Синдри. Сам гляну. Покажи мне свои верёвки и слеги. На обратном пути за следующей партией камня Синдри просвещал крестьянского парня Азат, но меня, Фрейера и пару тройку парней, решивших погрять уши. Это же не верёвки, бьярни. Хвоста крудтые овечьи это размочаленные еловые корни, они, знаешь, какие крепкие. Всё равно набычился парняга. А что это доски меж собой знатными такими гвоздями сбиты? А к этим твоим шпан, короче, с легом гнутым корнями привязаны гвоздей что ли не хватило? Мозгоу у тебя не хватило, передразнил шустрик крестьянского парнягу. Это специально делается. Видел, какой корабль длинный? Если обшивку к силовому набору гвоздями прибить на волне, корабль развалится, а так обшивка будет играть относительно шпангоутов, и весь корпус гнуться. Корабль будет как будто обтекать волну, понял? Но, видимо, для бьярне высказанные шустриком доводы оказались словно из области высшей математики. Он только уточнил «Не развалиться, говоришь?» «Обещаю!» – хлопнул его по плечу Синдри. Хольды за это время, пока мы таскали тяжести, загружая корабль, успели установить мачту. Между подходами я видел, как сначала в здоровенный чурбак на тне корабля, что над самым килем вставили мачту, а затем раскрепили, вложив в горизонтальный паз позади мощный брусок – Кстати, вторая жертвь, как я ее окрестил, оказалась Реем. У нее посередине была сделана петля, в которой она скользила по мачте, а сам Рей поднимался специальной снастью, пропущенной через блок на верхушке мачты. Пока что Рей развернули вдоль корабля, чтоб не мешался. Мачту раскрепили несколькими оттяжками. Корабль все больше приобретал вид дракара из фильмов. под конец поставили ещё две стойки. Другого слова я подобрать не смог. Акkurat посередине между мачтой и носом, мачтой и кормой, в рост взрослого орка на верхушках сделаны как бы плечики. На эти плечики по мимарии водрузили два длинных шеста метров по 6. Это ж перты, пояснил наш всезнайка. Они что, парусом управлять? «Синдри, слушай, раз ты такой умный, мы шли за очередной партией валунов. А где лавки?» «Какие лавки?» «Ну, скамейки, или как они там на кораблях называются. О, вспомнил, банки! На всех лодках, что я видел, были банки поперёк корпуса, ну, чтоб сидеть!» «А-а-а!» – протянул светлее лицом Синдри. «Банки – это на лодках, а это же корабль, здесь палуба гладкая!» Так, а на чём сидеть? На палубе? Пожало плечами Синдри. Что тебя не устраивает? Привалишься к борту и сиди себе, а грести-то как? Ну на этот вопрос я получил ответ буквально сразу после следующей ходки. Шабаш, парни! Жизнерадостно с командой Офритев. Довольно, остальное потом доберём, если груза окажется недостаточно. Помогите закрыть палубу. Я едва грузиться. Пора уже нам попробовать этого красавца на ходу. Помогая ставить щиты палубы на поперечные брусья, протянувшиеся меж шпангоутами, я тоже обратил внимание, что на каждой доске обшивки был сделан выступ, за который она действительно привязалась чем-то очень напоминавшим верёвку. Если честно, немного от тропи взяла. Ни хрен на себе космические технологии, но потом подумал: если они так годами плавают и не тонут, то может выбросить панику из головы. Атангара нам махал рукой один из помощников крока. Вот эти рундуки берите, ваш Фритив специально настаивал, чтобы их подлиннее сделали. Урк указал на стопку одинаковых деревянных ящичков, длиной где-то метр, шириной чуть меньше полуметра, высотой сантиметров 40. Ящики мы отнесли на палубу и сгрузили кучей. Следующий заход был с за вёслами. Так, опять принял сак команду Отфритив. Все помнят, кто где стоит в строю. Мы мухой разобрались по своим местам, вызвав довольный оскал ветерана. Запоминайте дренги, кто как стоит в строю, тот так и сидит на вёслах. Начинаем с фланга, Васерина садится ближе к носу, усикли. Народ дружно закивал гривами. Я решил, что разберусь с походу. В строю левее меня Бярни, правее Синдри. Судя по всему, я должен сидеть между ними. Разбирайте вёсла. Кто сидит ближе к носу или корме, тем более длинные. «А они что, не все одинаковые?» – проявил интерес кто-то из парней. «Корабль видишь?» – ткнул пальцем Фритьев. Все заоборачивались. «У нашего корабля формы красивой женщины, в бедрах широка, а голова и стопа маленькая», – проявил чудеса метафоричности Фритьев. «Если все весла будут одной длины, лопасти будут также повторять обводы корпуса». А нам этого не надо. Лопасти должны идти строго одна за другой. Поэтому тем, кто сидит посередине, вёсла короче, тем, кто по носу и корме длиннее. Притиев наконец подал голос: "Сигмонт, а я уж и забыл про него. У нас пока команда не полная. Будут ещё бойцы, может, пересаживаться придётся. Давай уже отгоним нашего ворона в Борк".